Глава 17. Ларнис. Только тогда я узнал запах. Похоже, пахнет, похоже, пахнет в мясном ряду, где продают парное мясо. Я задержал дыхание. Аромат щекотал ноздри, но теперь разум отказывался признавать его аппетитным. Продавец не заметил моего вмешательства. «Весь продукт наилучшего качества», Флаконы зачарованы лучшими артефакторами и сохраняют кровь свежей в течение долгих дней. Нахваливал он товар. Он подошел и отодвинул штору на витрине. На полках стояли флаконы разных размеров и форм, наполненные темно-алой субстанцией. Горло сжал спазм, наполненные кровью. Буду называть вещи своими именами. «Вот сегодняшний сбор». Кровь орков, как вы понимаете, немного горчит. Он указал на самую внушительную склянку, плотно запечатанную сургучом. Зато большая порция, а для истинных гурманов у нас есть кровь фейри. Флакон с кровью фейри был меньше наперстка. Самый популярный и недорогой товар, как обычно, человеческая кровь, много и дешево. Так... Что вам предложить? Откуда у вас столько крови? Только это я и сумел выдавить из себя, втянув воздух сквозь зубы. Продавец посмотрел удивлённо. Так обычное дело. Донорство. Таким, как вы, требуется кровь. И всегда найдутся желающие заработать серебрушку, а то и золотой. Никто не в обиде. И жители спят по ночам спокойно, зная, что вампир не выйдет на охоту. «Вы им платите!» С облегчением воскликнул я. «Ну, да. Говорю же, обычное дело. У меня приличное заведение». Мужчина в сердцах задернул штору. Мои слова его задели. «Покупайте или уходите!» «Я...» Проклятие. Рука потянулась к кошельку, привешенному к поясу. Едва успел отдернуть. Я зашел к вам случайно, по ошибке. Я не вампир. Продавец смерил меня недоверчивым взглядом, покачал головой. Здесь вам не ярмарочный балаган, где выставляют на обозрение кровопийц, как это было раньше. Стыдитесь, молодой человек. Надеюсь, вы не расист. Мужчина смотрел на меня с осуждением. Извините. Что я еще мог сказать? Я почти бегом покинул лавку, завернул за угол и долго не мог отдышаться. Я до сих пор ощущал аромат крови и чувствовал голод. Вернувшись в академию, я первым делом отправился в библиотеку. На время и не посмотрел. Меня даже не смутило, что солнце давно село. На аллеях зажглись фонари, а вот окна студенческих общежитий наоборот, гасли одно за другим. Библиотека академии работает круглосуточно. Правда, желающих корпеть над учебниками по ночам находится немного. Да что там, я оказался единственным. Дриада, смотрите лица библиотеки, живет здесь же, в небольшой комнатке, спрятавшейся за стеллажами. Хотя, говорят, дриады могут уходить спать в книги, ведь каждая книга когда-то была деревом. Но это, конечно, просто красивая сказка. Я позвонил в колокольчик, стоящий на кафедре. Хмурая смотрительница с растрепанными волосами не заставила себя долго ждать. «Ну что за необходимость! Тащиться в библиотеку среди ночи!» Ворчала она, медленно приближаясь по темному коридору. Там, где она проходила, на стенах зажигались лампады. Постепенно все помещение осветилось. «До сессии еще полно времени! Ни зачетов, ни экзаменов! Так нет же! Кому-то не имется!» «Ой!» Она подошла достаточно близко, чтобы рассмотреть меня как следует. Я не понял, к чему относится ее «ой!». Но на всякий случай, так как Дриада пристально разглядывала моё лицо, потёр нос. «Видите что-то зеленое?» – пошутил я. «Простите, что так поздно». Не рассчитал время. «Ничего, ничего». Смотрительница сменила гнев на милость и теперь смущенно улыбалась. «Мы всегда готовы принять студентов, в любое время, мы очень их любим!» «Здорово!» – пробормотал я. «Да, вот что бывает, если поднять человека с постели, вернее, вытащить дриаду из дерева, то фыркает, то просто душка. Может быть, все дриады такие? Я знаком лишь с двумя, и Лули пока подтверждает это впечатление». «Какие книги вам принести?» «Что-нибудь...» «Не думал, что это будет так сложно произнести вслух». «Что-нибудь о вампирах?» Улыбка медленно сползла с лица смотрительницы. Она глядела на меня во все глаза, и я никак не мог разгадать выражение ее лица. «А нету?» – выдавила она. «Как?» – удивился я. «Совсем? Учебники, справочники? Ничего нет?» «Всё раздали», – выпалила Дриада. «В вашем учебнике для первого курса «Расы народа нашего мира» как раз есть упоминания». Я уже пролистал учебник, но в нём сообщались самые краткие сведения о каждой расе. Слишком уж многообразен наш мир. Основные знания мы получим на лекциях. А старые книги? Я не собирался сдаваться. Не может быть, чтобы никто и нигде не писал о вампирах. «Я поищу». Безрадостно согласилась дриада. Но там буквально крупицы информации. Замучишься выискивать. Ничего, я не тороплюсь. Улыбнулся я. Вот так номер. И это самая полная магическая библиотека нашего мира. Мэтр Лазовский должен узнать, что по его специальности книг почти нет. Как готовится? Ну ты зануда. Будто наиву услышал я голос Рума. Сейчас сосед по комнате спит без задних ног и без передних. Иногда Рум во сне менял и постась, и в первый раз я подскочил до потолка, когда в потемках брел кувшину с водой и увидел в кровати Рума огромного волчару в носках на задних лапах. Он клацнул зубами, повернулся на другой бок и снова обернулся в человека. Смотрительница притащила гору книг, как будто специально, древних пыльных, чьи листы пожелтели от времени. «Вот! Только учтите, здесь вампиров называют кровопийцами, но вы на это не обращайте внимания. Древние предрассудки. Мы же знаем, что все расы равны. Я очень люблю вампиров!» И Дриада уставилась на меня взглядом, по ее мнению, полным любви. А, «А вы пока отдыхайте, я не скоро закончу». Ей явно отдых не помешает. «Книги, которые оказались у меня в руках, содержали море устаревшей информации о чем угодно. Рецепты зелий, которые уже не используют, географические карты, давно потерявшие актуальность, старомодные правила этикета. Я погрузился в чтение. Сведений о вампирах действительно было мало, а те, что находились, хм, едва ли можно было принять за чистую монету. Кровопийцы, есть ужасные твари». Создание ночи, что под покровом тьмы, пьют горячую кровь. Без нее они чахнут, слабеют и усыхают. Нельзя сих тварей считать разумными созданиями, потому без дозрения совести нанести им удар, коли встретишь. Осиновый кол или серебряная пуля – верное средство. Меня замутило. Страшно представить, сколько вампиров в прошлом стали жертвами ненависти и глупости. Я открыл другую книгу. Кто-то говорит, что кровопийцам их пищу необходимо каждый день. Кто-то, что они могут обходиться без крови месяцы, а то и годы, однако обрекают себя на муки и медленную смерть. Вампир, питающийся каждый день, почти неуязвим и излечится от любых страшных ран. Поэтому перво-наперво вампира нужно иссушить, запереть в клетке на год, два. «Три, а там и убить». Я захлопнул фолиант и отодвинул от себя. Он словно сжёг руки. Столько чёрной злобы выливалось с пожелтевших страниц. «Ларнис, вот ты где!» Раздался жизнерадостный голос, который я узнал с первой рыкающей нотки. «Рум?» Вот уж кого не ожидал увидеть. Рум позевывал, но явно выбрался не из кровати. Сапоги начищены. С куртки смыты пятна травы и земли, а мантия отглаженная. «Я тебя ждал, а потом плюнул и решил пройтись. Вдруг увижу. Ну а где еще искать нашего заучку, как не в библиотеке в час ночи?» Заглянул в окна, смотрю, сидит. «Вставай и пошли!» «Куда?» Я опешил. «Зачем ты меня ждал?» «Ты чем слушаешь? Я тебя сто раз предупреждал. Завтра выходной?» «Выходной?» «Правильно! Это значит что?» «Что?» «Отоспимся! А сегодня идем на вечеринку! Чего это ты тут закопался?» Ром подозрительно прищурился на книге, но не стал разбирать названия. «Послушай», — начал было я, — «мне нравится запах крови», — хотел признаться я. «Мне нужно понять, что это значит. Что, если я вампир? Кровопийца!» «Кровопийца!» – вопили книги. Мне чудилось, они разевают черные рты, и обвиняющие выкрикивают это слово. У меня больше не было сил, чтобы прочитать хотя бы одну страницу. «Все оценки все равно не заработаешь, а молодость... и пролетит мимо!» Парни обещали протащить через ворота горячительное. «На вечеринке веселье, девчонки!» «Летиция?» Руби обещала ее привести. «А пойдем», — сказал я, вставая. «Молодец, братишка!» Рум по обыкновению хлопнул меня по плечу так, что я пошатнулся. «Где вечеринка?» «В нашем павильоне!» Рум снизил голос до шепота, но и от шепота его, казалось, сотрясался стол. «Поэтому собираемся после полуночи, чтобы преподы не узнали». Но у нас там, к счастью, ломать нечего. Пустые стены, чучело и бревна. Тут Рум заметил Дриаду, застывшую за стойкой, и изобразил смущенную улыбку, которая на лице здоровика оборотня смотрелась чужеродно. «Прошу, не выдавайте бедных студентов!» засюсюкал он. «Если кто-то из преподавателей узнает, то и до ректора дойдет!» Дриада странно хихикнула. «Дойдет!» Когда-нибудь все равно дойдет.